Голова 19 Ацарель Батерра оказалась местом неприветливым, как исследовало из описания Суллы, и я бы душой, если бы не признал, что внутрь не содрогнулся, когда мы подлетели к ней, проходя быстро и довольно низко, чтобы избежать плотных облаков, состоящих сплошь из горгулей и стаями парящих возле окраин Конандуэля, основного поселения на плато. В отличие от тех деревень, которые ранее подвергались нападениям тиранидов, Конандуэль был достаточно крупным поселением, и когда мы пронеслись над ним, я мог видеть по всему городу следы сражения там, где хитиновые волны, когтей и челюсти были отброшены упорным сопротивлением защитников, или где все обороняющиеся, несмотря ни на что, были сожраны подчастую. «Там!» — указал я широко открытую площадь, на которую выходил фасад, украшенный аквилой, оставшийся от того, что когда-то очевидно было зданием администратума этого злосчастного города — Три другие стороны площади были окружены променадом колонадами, которые в более счастливые времена укрывали собой россыпь ярких ярмарочных палаток от почти непрекращающегося мелкого дождя. Палату находилась слишком низко, чтобы получать достаточно атмосферной влаги, а царель Терра была покрыта толстым ковром лиственных растений, чьи испарения почти сразу же конденсировались из плотного горячего воздуха. Наш пилот не испытывал радости от перспективы подобной посадки, Но Болл довольно разуменно осознавал, что выбранный мною клочок земли находится достаточно далеко от основной части роя, чтобы челнок имел хоть какие-то шансы убраться отсюда прежде, чем коллективный разум Улья осознает его присутствие как новую угрозу или источник питания и бросит свои силы на площадь. Я, как нетрудно догадаться, использовал авторитет комиссариата, чтобы устроиться в кабине на время полета, что давало мне двойное преимущество — Возможность избежать общества Суллы и того эффекта, который путешествие по воздуху должно было оказать на физиологическое состояние Юргена. А еще мне представилась возможность оценить почти всю панораму плато, которое мы пришли спасать, и составить о нём, возможно, более полное впечатление. Как я уже успел отметить ранее, наш пилот хоть и являлся всего лишь гражданским, которого призвали на службу в армию заодно с челноком, Очевидно, все таки обладал здравым смыслом, чтобы уже обучиться некоторым умениям, позволяющим ему и его пассажирам выжить. Конечно, ветеран флота был бы намного искусней, но и этот делал все, что от него зависело, подвел нас к плато ниже уровня вершины, а затем резко поднял вверх перед самым склоном в последнюю оставшуюся секунду. Я должен признать, что даже привстал, наблюдая, как огромная каменная колонна вырисовывается все ближе и ближе, занимая передний обзорный иллюминатор, Но затем, когда пилот задрал нос нашего судна и перевалил через самый край плато по элегантной параболе, ускорение внезапного подъема вдавило меня обратно в сиденье. Размышляя о том, какой эффект произвел этот маневр на слабый желудок моего помощника, и шепотом благодаря Императора за то, что не присутствую при подобных проявлениях, я кинул взгляд вниз, увидев, что мы теперь летим над самыми верхушками джунглей, не менее пышных, чем на самом Катачане. Вне сомнения, сравнение с ранее упомянутым Сулой и зеленым Миром Смерти намертво застряло у Каина в голове. Моё первое впечатление, что буйная растительность простирается во всех направлениях, насколько хватает глаз, продержалось недолго. Несколько разбросанных там и тут селени разрывали гладкий ковер зелени под нами, и, вне сомнения, это были жилища тех закаленных душ, что перерабатывали зауроподов по на здешнем неисчерпаемом зеленом изобилии. Иногда показывалась дорога, будто ножом прочерченная среди зелени, но по большей части богатая растительность, казалось, все таки властвовала над всем безраздельно. К тому же, к моему изумлению, Сула, оказывается, не слишком преувеличивала энергичность местной флоры. В некоторых местах шоссе, проложенные через джунгли, уже заросли под леском, и я начал осознавать, что в нормальных обстоятельствах их расчистка должна была стать постоянной заботой для местных жителей». Одна из подобных, уже перекрывающих дорогу рощиц, как оказалось, даже была окружена сервиторами, которые с усердием рубили и жгли вторгшуюся растительность, не имея понятия о том, что мир вокруг них изменился необратимо, и усилия их по восстановлению привычного порядка совершенно напрасное. Затем в одно мгновение ландшафт под нами поменялся совершенно. Огромные, с зазубренными краями раны были пробиты в сплошном ковре растительности, и голая земля была видна там, где раи тиранидов участили её, пробивая себе путь через когда-то зеленевшие джунгли, оставив за собой прямые как стрела следы, простиравшиеся от того места, где они забрались по отвесному склону, и направленные в сердце города. Гигантские кости показывали, что стадо зауроподов оказалось недостаточно быстрым, чтобы убраться с пути наступающих ксеносов, и уже на подлёте к нашей цели мне довелось увидеть, как еще одно несчастное чудище пало под натиском копошащейся орды. Несмотря на свои огромные размеры, зауропод погиб в считанные секунды, Поглощенные бесстрастной массой клыкастого хитина. Десятки тиранидов гибли под его массивными ногами и были размолоты в кашу его челюстями, которые могли бы перекусить пополам танк Лемон Рус. Но гаунты взяли количеством, набросившись на него, и очень скоро гигантское существо полностью исчезло, оставив взгляду лишь спазматически подергивающийся холм хитина, который в свою очередь также начал быстро уменьшаться. «Кости Императора!» Лицо пилота было пепельно серым «Вы когда-нибудь видели подобное?» «Даже слишком часто». Отозвался я, не переставая выглядывать подходящую посадочную площадку. Вспомнив о своем призвании поддерживать боевой дух, а в основном просто для того, чтобы самому забыть об отвратительном зрелище, свидетелями которыми мы только что стали, я улыбнулся пилоту своей ободряющей улыбкой. «Но у нас чуть больше стволов, чем у этих ящериц». «Надеюсь». Пилот, кажется, был уверен в значимости этого различия не больше, чем я сам но снова вернул свое внимание к летным приборам, что уменьшило количество поводов для волнения на один. Я принялся рассматривать приближающийся город чуть более внимательно, мысленно отмечая для себя все горячие точки и стараясь составить общее представление о той битве, что вели его защитники. Тираниды, очевидно, ударили по Конан -Дуэлю с одного направления, сломив сопротивление в пригородных кварталах, подобно необоримому цунами холодной злобы». Гарнизан СПО ответил тем, что выставил линию обороны на самом краю внешней жилой зоны, предоставляя гражданским время для того, чтобы укрыться в центре города, где те обрели бы разве что возможность быть съеденными в более престижном интерьере. Казалось, надежда на эвакуацию тех выживших в обозримом будущем беспочвены. Насколько я мог судить, все доступные воздушные и транспортные средства были задействованы для доставки новых солдат на поле боя. Впрочем, импровизированная линия обороны все-таки продержалась некоторое время. Прежде чем солдаты СПО снова отступили, чтобы присоединиться ко второй линии укрепления, которые были наскоро построены теми подкреплениями, что продолжали пребывать, то есть, дополнительным контингентом СПО с ближайших Плато. Ко времени нашего прибытия мрачный хороват успел сделать еще один круг, и выжившие местные воинские единицы, набранные с полудюжина, разбросанных вокруг плато, сплотились на третьем и четвертом периметрах обороны, которые теперь прикрывали не более двух трети осажденного поселения. Каин, похоже, пишет здесь, обладая полученной позже информацией. И хотя концентрические круги наскоро возведённых фортификаций должны были быть видны с воздуха, он на тот момент не мог обладать детальным представлением о ходе битвы до описываемого им самим момента. Уловив из обрывочного обмена Вокс сообщениями, что большая часть выживших гражданских согнана в храм, видимо в надежде, что Император за ними присмотрит, пока все остальные слишком заняты, Я сосредоточил основное внимание на области, находящиеся на равном удалении от этого здания и от линии обороны, продолжая поиски подходящего места для посадки. Ведь если бы тираниды прорвались, они направились бы прямиком к храму с бесхитростной решимостью Юргена, который углядел в стоил, стол, что, как и надеялся, представило бы нам шанс удалить им во фланг. Обнаружив площадь, принадлежащую когда-то местной администрации, Я направил пилота к ней, после чего покинул кабину, намереваясь забрать Юргена и вскарабкаться на борт нашей Саламандры. Меня несколько поздновато посетила мысль, что, будучи последней из машин, загрузившихся на борт челнока, наш маленький, но крепкий разведывательный агрегат оказался прямо перед люком, тем самым отрезав кому-либо еще возможность покинуть погрузочный пандус, прежде чем это сделаем мы. Как вы можете понять, с моей точки зрения такое положение было очень далеко от идеального расклада, но поделать с этим уже ничего было нельзя. Я, по крайней мере, сделал все от меня зависящее, чтобы высадиться как можно дальше от тиранидов. Так что теперь мне оставалось лишь обратить ситуацию максимально себе на пользу. Именно так мы и поступили. Юрген вывел машину по металлическому склону, мне же оставалось лишь как можно крепче держаться за смонтированный на турели тяжёлый болтер, который я всегда предпочитаю видеть установленным на моем персональном транспорте, дабы иметь возможность сделать вид, что веду всех в бой в первых рядах. В то же время эта небольшая страховка делала меня готовым к любым неприятностям. Впечатление это определенно отразилось на Дженит Сулле, чьи длиннотное описание благородные статьи Каэна в ее изложении и подробности данной волоски сентиментальны до изжоги. Командная химера Суллы последовала за нами, а остальные несущие транспортные машины выстроились за ней, заполняя собой открытое пространство площади, выложенная затейливым рисунком из разноцветных плиток, до того, как посадочные двигатели шатла и гусеницы наших броневиков превратили из изразцы в пыль. «Четвертый отряд! За мной!» Голос Сулы в Воксе был четким, а приказы такими же лаконичными, как и всегда, когда я доводилась командовать развертыванием войск. И на секунду я задумался о том, не стоило ли мне все-таки найти местечко в ее химере. Тогда бы у меня была возможность воспользоваться системами Вокса и успиками на ее борту, чтобы следить за всеми перипетиями сражений и сделать мои шансы выжить максимальными. К тому же меня окружала бы со всех сторон броневая плита, сломан же не имела верха, что делало ее по сравнению с Химерой неуютно открытой. И с другой стороны, наша маленькая, но крепкая машинка была быстрее и поворотливее любой другой, находящейся в распоряжении полка, и мне уже удавалось убегать от роя тиранидов на такой технике, хотя в тот раз, в отличие от нынешнего, мне было куда бежать». Да и прилепиться к экрану Успика лично означало бы, что придется всю битву провести в одной маленькой металлической коробочке с Суллой. Короче, испытывать судьбу в открытой разведывательной Саламандре показалось мне в целом более разумным. Пока я так размышлял, лейтенант продолжал отдавать приказы. «Первый-второй! Занятливый фронт! Третий-пятый! Правый!» Хор Голосов подтвердил получение приказа и эхом отозвался в моем воксе. Я перегнулся через переборку водительского отделения, повышая голос, чтобы меня было слышно сквозь рёв нашего мотора и его и синтез реактивных двигателей челнока, который как раз в этот момент поднимался над нашими головами и круто забирал в том направлении, с которого мы прибыли. «Держись ближе к лейтенанту!» Сказал я Юргену, и он только один раз кивнул, мягко ускоряясь, чтобы пристроиться на свободное место рядом с командной химерой. Колюш, уж приходится рассчитывать на Суллу... А главное, предстоит как-то убедить ее держать меня и всех нас подальше от челюсти тиранидов. Мне нужна была возможность приглядывать за лейтенантом, чтобы не позволить ей выкинуть какой-нибудь необдуманный фортель. Быстрый обмен сообщениями по Воксу указал мне, что Фарил также высадился и уже встретил небольшое сопротивление врага в попытке соединиться с частями СПО, на подкрепление которым мы и были присланы. «Впрочем, ничего такого, с чем мы не смогли бы справиться», — живо проинформировал он нас. «Просто парочка гаунтов. Наши тяжелые болтеры хорошо их перемалывают». «Рад слышать. Откликнулся я».